Глава 15, Я теряюсь, не зная, что ответить на его приглашение. Во-первых, Лёша. Во-вторых, Борис, судя по всему, старше меня. Сильно старше. Люба, наше свидание вас ни к чему не обязывает. Торопится заверить он. Если хотите, назовём это просто встречей. И если что-то для вас пойдёт не так, Вы всегда можете отказаться от следующего. Обещаю, что на приватизацию квартиры вашей тети это никак не повлияет. Он упомянул приватизацию. Значит, точно повлияет. В конце концов, я ведь и правда могу отказаться после первого свидания. Что мне мешает просто провести пару часов с приятным, обходительным мужчиной? Ладно, отвечаю тихо. Ладно, переспрашивает он. Да, хорошо, добавляю громче и краснею под пронзительным взглядом вахтера. Тогда я заеду за вами всем. Вам подходит? Да. Вы ведь живете у тети? Да, еще пару дней побуду у нее, а потом вернусь в свое общежитие. Тетя уже практически здорова. Зачем я говорю ему это? Вряд ли Борису я сделала до самочувствия моей дрожайшей тетушки. Но слово не воробей так что рад за вашу тетю». Серьезным тоном отзывается Борис, и я перестаю чувствовать себя настолько неловко. «Что ж, до встречи вечером?» «Да», — выдыхаю. «До свидания». Быстро кладу трубку, потому что от этого разговора я сто раз вспотела и переволновалась. «Спасибо», — благодарю вахтера, который окидывает меня оценивающим взглядом, и возвращаюсь к работе. Ровно в семь вечера я спускаюсь вниз, чтобы встретиться с Борисом. Я столько раз меняла наряды, что не сосчитать. И это при том, что у меня всего три платья, одни джинсы и две футболки. Там и выбирать-то не из чего. Тетя Света предлагала вместе проехаться на рынок и купить мне новое платье, но я отказалась. Решила, что все же надену желтое в белый горох, которое так нравилось Леше. Интересно, он еще когда-нибудь увидит меня в нем? Он хоть что-нибудь еще увидит? Прогнав тоску, открываю дверь подъезда и выскакиваю на улицу. сбегая по ступенькам, здороваюсь сидящими на скамейке бабульками и замираю, остановившись, как вкопанная. Перед подъездом стоит роскошная машина. «Мерседес». У нас даже бабульки знают, что это за марка, потому что такие автомобили только недавно стали появляться на дорогах, по крайней мере, в моем родном городке». Такая была только одна. Здесь их, конечно, побольше, и все знают марку и даже модель. Длинный автомобиль зеленого цвета, к блестящему боку которого прислонился роскошный мужчина, держащий в руках огромную охапку роз. Я таких букетов сроду не видела. К Борису двигаюсь медленно, еле переставляя ноги. Я так остро ощущаю разницу между нами, что сомнения по поводу идеи со свиданием одолевают все сильнее, и эта разница не только в возрасте, но и в социальном статусе. Я ведь понимаю, что мне до него еще карабкаться и карабкаться по этой лестнице, и что он во мне нашел, ну да, красивая. Но сколько сейчас красивых девчонок? Масса. Они умеют правильно краситься, качественно ставить свои челки, ярко одеваться. У них разноцветные лосины и короткие джинсовые юбки или длинные модные футболки. А я — провинция на ножках. Ни макияжа толком, ни идеальной челки. Так, жалкое подобие. Но Борис почему-то смотрит с восхищением. Странный какой-то. Добрый вечер. Оттолкнувшись от машины, Борис делает шаг ко мне и протягивает розы. Спасибо. Улыбаюсь и краснею. Мне еще не дарили таких букетов. Лёшка никогда и не покупал мне цветы. Обносил по дороге к моему дому клумбы соседей. Чаще приносил по одному цветку. И только раз — сборный букет. Борис распахивает дверцу автомобиля, приглашая меня сесть на пассажирское сиденье. Ой! «Цветы же надо в вазу поставить!» — спохватываюсь я. «Завянут ведь? Завянут? Подарю новый букет!» — улыбается он. «Присаживайтесь. Слегка замешкавшись от растерянности, я, наконец, занимаю пассажирское сиденье, и Борис закрывает дверцу, обходит машину и садится за руль. «Пристегнитесь, Люба!» Я кручу головой, не понимая, что должна сделать. Тогда Борис наклоняется и буквально нависает надо мной, что-то там делая левой рукой. Я, не отрывая взгляда, смотрю в его темные глаза. Даже не моргаю, боясь, что он сейчас вдруг поцелует меня. С чего бы ему это делать? Ну а вдруг? Кто их? Юристов столичных знает. Может, у них так принято, сразу с места в карьер. Но Борис просто протягивает ленту ремня безопасности, и закрепляет его в специальном гнезде, после чего пристегивается сам и заводит машину. Я медленно и тихо выдыхаю, стараюсь как можно глубже вжаться в сиденье. Машина отъезжает от бордюра, и Борис бросает на меня взгляд. Не против музыки? Нет, качаю головой. Конечно, нет. В машине раздается бодренькая мелодия, и я слышу знакомые слова. Когда горят огнем витрины на старых улицах Москвы, нетрудно встретить этого мужчину небесной красоты. Улыбнувшись, я отворачиваюсь к окну и смотрю на пролетающий мимо город. Настроение от веселой песни мгновенно взлетает вверх. Мне нравится Браво. У них так много музыки, которая как будто пропитана солнцем. Один парень в нашем общежитии постоянно слушает эту группу и даже одевается так, как эти стиляги. После этой песни я слышу ДДТ, аквариум, пикник, какие-то зарубежные песни, от которых так и тянет танцевать. Не только быстрые танцы, но и медленно кружить в крепких объятиях мужчины. Лёша не танцует, не любит, а я просто обожаю. Интересно, смогла бы я когда-нибудь уговорить его потанцевать со мной, хотя бы даже наедине, хоть раз почувствовать, как его тело двигается рядом с моим? под мелодию, пробирающую до самых косточек. Машина останавливается, и Борис глушит мотор. Вместе с ним затихает и музыка. Он поворачивается ко мне. «Давайте оставим цветы в машине». Я киваю, и пока он перекладывает букет на заднее сиденье, смотрю на здание ресторана «Лахти». Тяжело сгладываю и перевожу испуганный взгляд на Бориса. Может, Тут просто удобно оставить машину. «Посидите, я открою дверь». Бросает Борис и, вытянув ключи из гнезда зажигания, выходит. Оказавшись у моей дверцы, распахивает ее и протягивает руку. Я пытаюсь встать, но ремень меня не пускает. Нажмите на кнопочку, остальное я сделаю за вас. Я нажимаю на кнопку в фиксаторе ремня, и тот подскакивает, напугав меня. К счастью, Борис тут же перехватывает его И возвращает на первоначальное место, а потом снова протягивает мне ладонь, чтобы помочь выйти из машины. А мы куда-то пойдем гулять? Решаюсь спросить, когда он захлопывает дверцу машины и запирает ее. Для начала поужинаем. Борис разворачивает меня лицом к ресторану. Дорогому ресторану! Я не слышала о нем ничего, но могу судить об уровне заведения по людям, ходящим в его двери. Мне там. Не место. А потом, если хотите, можем прогуляться. Мы будем ужинать здесь. Да, Люба, пойдемте. И давайте уже перейдем на «ты». Давай-те. Выдавливаю себя, делая первый нерешительный шаг в сторону ресторана.